Глава 24. Итак, док, для повторного визита Раум специально выбрал утро буднего дня. Конечно, у него была заготовлена убедительная легенда на случай, если Дженни вдруг обнаружит, что он втайне от нее встречался с ее лечащим врачом. Но будет лучше, если девушка вовсе не узнает об этом. Меньше знаешь, крепче спишь. Как она? Оборотень задумчиво перелистнул выписку, пестревшую непонятными снимками и графиками. Для невежды вроде Раума эти записи выглядели, как наскальная живопись титанов, древней цивилизации, вымершей за много тысячелетий до появления нынешних разумных рас. Испещренные непонятными значками стены древних храмов приводили в восторг ценителей. Но постичь смысл загадочных пиктографов не удалось еще ни одному титанологу. К счастью, в отличие от титанологов, у демона имелся переводчик. Девушка здорова. Оборотни вообще редко болеют. И в хорошей физической форме. Проблем со здоровьем, за исключением врожденной мономорфии и эрозии ментальной защиты, не наблюдается. Медицинское вмешательство не требуется. Демон раздраженно сжал зубы. Это он знал и так. А что по поводу моего запроса? Немного сниженный эмоциональный тонус. Целитель развернул выписку на крупной спектрографии и ткнул куда-то в левую часть снимка, где насыщенный бирюзовый плавно переходил в моренго. Не критично. Восстановится сам собой за несколько недель. «Разумеется». Тут он покосился на Раума, и во взгляде целителя демону почудилось неодобрение. «Если вы прекратите общение». Раум медленно и тяжело выдохнул и только сейчас понял, что он надеялся. Все это время надеялся. Как дурак. На что? Что специалист по Анхелос ошибался? Что девушка все же не оборотень, Несмотря на очевидно волчьи повадки и инстинкты На то, что Дженни конфетка станет для него бесконечным лакомством Ясно Медленно протянул он А если не прекратим? Насколько ее хватит? Целитель пожевал нижнюю губу Затрудняюсь сказать Эрозия ментальной защиты — редкая патология А ваш случай вообще можно назвать уникальным. Я бы предположил от трех месяцев до года. Зависит как от внутренних ресурсов самой девушки, так и от того, насколько активно вы будете от нее, м -м, питаться. Чтобы спрогнозировать динамику истощения точнее, мне желательно наблюдать ее» и делать повторные снимки эмоционального фона хотя бы раз в две недели. Сложнее всего на протяжении этой речи было не показывать своих чувств. Но Раум не зря столько лет играл в покер. Он справился. Выслушал целителя с непроницаемым лицом. Ничем не выдал, что каждое слово звучит похоронной музыкой, стуком молотка над крышкой гроба, в котором покоятся мечты и надежды. Еще сложнее было сдержать раздражение на профессиональную двуличную сволочь. Слышала бы Дженни, как ее драгоценный доктор Мактул тут рассуждает о том, как скоро она превратится в эмоционального зомби. Хотя самому Рауму грех жаловаться. Окажись доктор не только профессиональным, но и принципиальным, проблем могло бы стать куда больше. Даже несмотря на подписку о разглашений, которую адвокаты демона заставили целителя дать еще перед обследованием. Купить чужого лечащего врача удовольствие не дешевое, но надо отдать Мактулу должное. Он изо всех сил старался отработать перечисленные на его счет деньги. И что особо ценно, не лез с нотациями. Но открытое привлекательное лицо оборотня все равно бесило со страшной силой. Хотелось заехать в него кулаком, разбить в кровь, отшвырнуть подонка к стене, переломать ребра и руки. Чтобы не смел сидеть здесь такой благостный, непричастный, чтобы не смел делать вид, что это не его дело, а он просто выполняет свою работу. Демон вежливо улыбнулся. Хорошо. Дженни будет приходить раз в две недели на обследование. По выходным. После каждого визита я жду ваш отчет на постограф. Мой номер у вас есть. И я очень надеюсь, что вы и дальше не станете ей говорить о настоящей причине этих осмотров или об особенности питания истинного облика демонов. В последние слова Раум вложил откровенную угрозу. Но если она и впечатлила оборотня, тот никак не показал этого. «Я буду действовать в рамках нашей договоренности, господин Дефаркалонен. Но посоветовал бы вам следить за тем, что читает девушка. Информация о питании демонов не афишируется, но и не является тайной». «Дженнифер достаточно будет запросить в библиотеке соответствующую литературу по вашей расе». Он был прав, Это улыбчивая скотина в белом халате. И от мысли, что Дженни все же может узнать, чем грозит ей их ежедневная близость, демона прошиб холодный пот. «Хорошо, я прослежу», — процедил он. «До встречи, док». Раум вышел в коридор. Кинул быстрые взгляды по сторонам, убеждаясь в отсутствии случайных зрителей, а потом с ненавистью заехал кулаком в стену, представляя на ее месте лицо Мактула. Вот только странно. У созданного его воображением фантома были белые волосы и красные, словно полыхающие пламенем, глаза. Жизнь в статусе любовницы-демона имела свои плюсы и минусы. К плюсам относилось то, что всю домашнюю работу в огромном особняке выполняли слуги. Почему-то сплошь женщины-служанки с одинаково серыми и невыразительными лицами. Несмотря на разный рост, цвет волос и возраст, во всех них было что-то неуловимо одинаковое и неприятное, неживое. Дженни никогда не видела, чтобы они смеялись или расстраивались. Их голоса всегда звучали вежливо и равнодушно. В их присутствии девушка чувствовала себя неуютно. Они напоминали ей огромных механических кукол. Или оживленные магией восковые фигуры, вроде тех, которые выставлялись в музее Мадам Лессо. Хотя нет в восковых лицах определенно было больше жизни. К содержанке мысленно Дженни называла себя именно так, не желая прикрывать корректным девушка неприятную правду. Слуги относились нейтрально. Сколько она не вглядывалась, так и не смогла найти в их лицах или поведении признаки презрения. Нет, ее не осуждали. Но и на контакт не шли. На попытки шутить служенки отвечали вежливо, но официально до отвращения. Не интересовались, кто такая Дженни, откуда она взялась и как относится к хозяину особняка. И на вопросы о предыдущих женщинах, гостивших в доме Раума, отвечали прямо. Господин Де Дефаркалонен запретил рассказывать. Помаявшись пару дней в попытках наладить какое-то неформальное общение, Дженни оставила эту идею. «Убирают, готовят, не лезут в душу. Что еще надо-то?» Кто-то другой назвал бы еще одним плюсом статуса любовницы многочисленные подарки, которыми демон буквально заваливал свою девушку. Изысканные платья, меха, драгоценности, дорогое и весьма развратное белье. Кто-то, наверное, душу продал, чтобы оказаться на ее месте, но саму Дженни эти побрякушки весьма ощутимо напрягали, потому что заставляли себя чувствовать зависимой и обязанной. Не брать их она не могла. Включенный в договор пункт предписывал ей принимать подарки Раума. Оставалось утешать себя мыслью, что это ненадолго. Кончатся эти проклятые полгода, и Джинни уйдет в том же, в чем пришла. То есть, прямо в том же не получится платье, в котором она была сначала на концерте, а потом в тюрьме, действительно сожгли. Значит, наденет другое из своих старых, но не возьмет у демона ни единой цацки или тряпки. Она унесет с собой только самое ценное, самое важное, болезненное и дорогое. Воспоминания А могла бы и их оставила Нет, они не были тяжелыми Наоборот, восхитительными, красочными, волнующими Но тем сильнее хотелось все забыть, стереть из памяти Потому что Дженни Нивелл Она не может просто взять и отпустить своего мужчину И думать потом о счастливых минутах с благодарностью, но без сожалений Потому что с каждым днем, с каждым часом, с каждой проведенной рядом минутой она все сильнее привязывается к Рауму. А этот беловолосый гад, вместо того, чтобы облегчить ей задачу, ведет себя настолько мило и обходительно, что его хочется покусать. Точнее, расцеловать, а еще точнее поверить, что она для него действительно единственная и особенная уступить, наконец, его домогательством, заключить этот проклятый сакральный брак и вручить демону свое сердце. Ох, как же больно будет, когда он наиграется и швырнет его в грязь.